Хенна. Синий разводится с мужчиной своей мечты Ярко. То, что началось в аэропорту Катманду, закончилось статьей в газете «Семь дней» и долгими рыданиями. Может быть, это неправильно, но меня утешает одна мысль. Даже хорошие с виду мужики оказываются говном. Так почему бы не быть говном и таким, как Эсса? В выходные Ярко приходил, чтобы в давящей тишине забрать свои вещи из квартиры, построенной на любви. Они ни словом не обмолвились, кому что достанется. У них было одно желание — расстаться как можно скорее. Ярко взял первое, что попалось под руку. Брак, который казался идеальным, распался с гораздо большим треском, чем наши сессы невыразительные супружеские отношения. Я провожу много времени с Синей и ее детьми. Сине и Ярко нужно согласовать еще множество практических вопросов, начиная с того, как они организуют жизнь детей. К счастью, оба согласны, чтобы дети по неделе жили у каждого из родителей. Синя разрушила декорации, вернее, перестала губить свою жизнь. Жестоко, конечно, называть декорациями то, что она считала своей настоящей жизнью. Я присаживаюсь к ней на диван. Синя уставилась в стену, ее лицо ничего не выражает. Тем не менее, она облекает свои мысли в слова. Вот как можно быть таким плохим блогером о хорошей жизни? Утешаю Синя как могу. Стараюсь вернуть ее в реальность. Она продолжает переживать из-за своих подписчиков и партнеров, Говорит, что на каждом ненаписанном посте в блоге теряет по тысяче евро. Это блог о благополучной, прекрасной жизни. Я не могу писать, находясь в депрессии. Ну и не пиши. Не дергайся по этому поводу, у тебя все хорошо. И хорошая жизнь может быть дерьмовой. Вот и напиши об этом в блоге. Многих это утешит. Вполне вероятно, есть спрос на блог о несчастной жизни. Я точно буду его читать. Мне удалось заставить Синий улыбнуться. И я горда собой. Лично мне развод помог. Выражаясь терминах «синий», я ищу себя. Хотя, в принципе, отношусь скептически к поисковым проектам. Разве тот, кто ищет, когда-нибудь что-то находил? Вряд ли он добился больших успехов, чем Колумб. Ведь и тот искал Индию, а приплыл в Америку. И этого человека еще почитают за великого первооткрывателя. Если бы Колумб был женщиной, над ним посмеялись бы, посчитав, что он направил свое судно не к тому материку, просто потому что он баба. «Мне кажется, что я Колумб в юбке. Любая Индия может оказаться Америкой». Я задумалась о том, чтобы завести ребенка в одиночку. Сходила проконсультироваться в ту же клинику, в которую мы носили деньги с Эссой. Правда оказалась горькой. Забеременеть без мужа еще дороже. Нужна сперма донора, что вовлечет дополнительные расходы. Хотя я это уже пробовал и раньше. Сперма донора. Донором был Эсса. Я листаю буклеты о том, как обращаться с донорами, и ищу в интернете дополнительную информацию на эту тему. У меня была бы возможность выбирать цвет глаз и волос, рост и этническую принадлежность, правда, не страну. То есть я не могу запросить для своего ребенка высокого и рассудительного датчанина. Папаше может оказаться бородатый норвежец, любитель активного отдыха в фирменной непромокаемой непромогаемой куртке. Может быть, проще всего самой найти мужчину мечты и сотворить с ним чудо? Где они, идеальные мужчины? Ярко, и тот оказался обманщиком. Кроме того, большая моя проблема на рынке мужчин — это даже не скромный выбор, а время. Каждый прожитый месяц уменьшает мои шансы зачать. Теперь помимо подходящего идеального мужчины, мне требуется еще и недорогая машина времени.